Антуан Андрулеску сидел в плетеном кресле во дворе своего особняка и наслаждался закатом в обществе контрабандного коньяка. Солнце клонилось к западу, его прощальные лучи золотили напиток в бокале. Глава химнаса довольно чурился и чувствовал себя вполне удовлетворенным. Еще бы, эггенный материал для будущих опытов получил, и от непокорного приора избавился. Пусть теперь люди ломают голову, что с ним делать, а он, Антуан. тихо и мирно начнёт выводить новое поколение. 2 дня назад уже был сделан забор яйцеклеток у девушек-гибридов. Так что с минуты на минуту должен позвонить лаборант и сообщить об успехах. Пискнула мобилка, лежавшая на столе. А вот и он. Всё ещё сыто улыбаясь, Антуан поднял трубку. Слушаю. Мастер, у нас возникли проблемы с оплодотворением яйцеклеток. Какие проблемы? Вам это не понравится. Улыбка моментально сползла с лица Андрю Леско. Нахмурившись, он процидел: "Говори. Сперматозоиды Коховского не подходят для наших целей. Мы провели несколько тестов. В общем, его сперматозоиды гибнут, стоит им только соприкоснуться с любой яйцеклеткой". Антуан стиснул бокал с такой силой, что стекло затрещало. "Хочешь сказать, что они дефектные? Это невозможно". Он уже зачало ребенка и не может быть бесплодным. Лаборант на том конце замолчал, обдумывая информацию. Потом неуверенно произнес: "Женщина, которая от него зачала, случайный партнер? Нет, она его пара." Процедил мастер сквозь зубы, уже понимая, что услышит в ответ. Значит, все дело в этом и в способности к обороту. Такие, как Лукаш Каховский, могут иметь потомство только от тех, кого избрал внутренний зверь. Зарычав, Андролеску швырнул телефон под ноги, а потом наступил, растирая пластик по мраморным плитам. Лукаш снова его обыграл.